Оба чужака смотрели на него, и Луису было неприятно такое пристальное их внимание. Ну, хорошо. Достаточно просто сказать, что кольцо нестабильно. Стабильно вдоль оси, но нестабильно в плане. На нем должно иметься что-то, держащее солнце строго в центре. Но сейчас оно из центра ушло. — Значит, это что-то перестало работать. Чмей царапнул когтями по полу. — Но тогда они должны умереть. Миллиарды, десятки миллиардов, может, даже триллионы. Он повернулся к Луису. — Мне надоела ваша глупая улыбка. Может, вы лучше будете говорить без дров, да? Я могу говорить и так. — Тогда говорите. — Почему кольцо нестабильно? — Дело не в его орбите. — Нет. — Конечно, нет. Она достаточно жесткая благодаря огромной скорости вращения. Если подтолкнуть кольцо от центра, оно будет смещаться и дальше от него. Но уравнение этого довольно сложны. Я просчитывал на компьютере и получил цифры, в которых не совсем верю. «Однажды», — сказал Хинмост, — «у нас возникла идея построить свое собственное кольцо, однако его нестабильность слишком велика. Даже сильная вспышка на Солнце окажет на систему влияние достаточное, чтобы нарушить равновесие. Через пять лет Солнце сожжет все». «То же самое получил и я», — вставил Луис. — Должно быть, именно это и произошло здесь. Чмей вновь царапнул когтями по полу. — Но ведь инженеры кольца наверняка разместили на нем реактивные двигатели. — Возможно. Мы знаем, что у них был двигатель Базарда. Они пользовались ими на своих кораблях. Действительно, нескольких двигателей Базарда, размещенных на краевой стене, — Должно быть достаточно для удержания солнца в центре кольца. Эти двигатели употребляют водород из солнечного ветра, поэтому никогда не останутся без топлива. Но мы ничего не видели, только представьте, насколько большими должны быть эти двигатели. Луис кихикнул. — Что можно назвать огромным применительно к кольцу? — Мы пропустили их, вот и все. Луису не нравилось, как Чми стоит над ним с выпущенными когтями. — Вы так легко относитесь ко всему этому. На кольце может быть столько жителей, что они заселят в тысячу раз больше планет, чем есть их во всем известном космосе. И они гораздо ближе к вам, чем ко мне. — Вы безжалостный, немилосердный хищник, — ответил Луис. — Скажу вам так. Это будет беспокоить меня после того, как Хинмост отключит мой дроуд. Но это меня не убьет, потому что к тому времени я буду мало нуждаться в нем. Можете вы предложить что-то, чем мы можем помочь им? Хоть какую-то идею? зин повернулся к нему спиной. — Хинмост, сколько времени у них осталось? — Я попробую рассчитать это. Солнце было уже довольно далеко от центра кольца. Луис полагал, что примерно в 70 миллионах миль от ближней части и 120 от дальней. Ближняя сторона должна была получать в три раза больше солнечного света, чем дальняя. А вся система делала оборот за 7,5-30 часовых дней. Растения, которые не смогут к этому приспособиться, погибнут. Точно так же, как животные и люди. мост кончил работать на телескопе и сейчас занялся с компьютером, отгородившись от них непроницаемой зеленой стеной. Луис задумался. Что еще находится в скрытой от них части корабля? Наконец кукольник рысью выбежал из-за стены. Через один год и пять месяцев, начиная с сегодня, кольцо коснется Солнца. Полагаю, это уничтожит его. Учитывая скорость вращения, все обломки улетят в межзвездное пространство. — А черные прямоугольники... — буркнул Луис. — Что? а А-а-а, да. Черные прямоугольники столкнутся с Солнцем первыми. И все-таки у нас есть почти год. — Немало времени, — живо продолжал Хинмост. — Нам вовсе не нужно садиться на поверхность кольца. Ваша экспедиция изучила космопорт с расстояния в 10 тысяч миль, не попав при этом под огонь метеоритной защиты. — Я верю, что космопорт покинут, и мы можем сесть безопасно. — А что вы надеетесь найти? — спросил чми — Я удивлен, что вы этого не помните. Хинмост повернулся к пульту управления. — Луис, у вас было достаточно времени? — Подождите. Но электрод в его мозгу уже прекратил работу. пять Удаление симптомов Луис смотрел сквозь стену, как кукольник трудится над его дроудом и думал о смерти, своей и чужаков, которые преграждали импульсом тока путь в его мозг. Плоские головы ощупывали, передвигали и обнюхивали маленький черный корпус, словно пробуя вызывающую сомнения пищу. Длинные языки и чувствительные губы трудились внутри. За несколько минут кукольник настроил таймер на тридцатичасовой день — и уменьшил ток наполовину. Затем последовал период наслаждения, невообразимого для человеческого разума, и ничто не беспокоило его, но... Луис затруднился бы определить свои чувства, когда ток отключали слишком быстро, как в этот вечер. Депрессия окутывала его, подобно густому шафрановому смогу. Через некоторое время чми подошел к Луису, вынул дроуд из его головы и положил на трансферный диск, соединенный с навигационной палубой. Для настройки. Новые настройки. Луис заскулил и прыгнул. Цепляясь за мех, он забрался на спину Гзина и пытался оторвать ему ухо. Гзин закрутился волчком, и Луис вдруг почувствовал что огромная лапа схватила его и швырнула через комнату. Ударившись о стену, полуоглушенной, с кровью текущей из расцарапанной руки, Лойс развернулся для новой атаки. Первое, что он увидел, был Чми, прыгнувший на трансферный диск, как только Хинмост взялся за рычаги. Скорчившись на диске, он выглядел довольно глупо. — Ничто, имеющее такую массу, не может быть перенесено этим диском, — сказал Хинмост. — Я не идиот, чтобы позволить Гзину оказаться на моей собственной навигационной палубе. Чми фыркнул. — Много ли нужно разума, чтобы срывать листья? Он катнул драут Луису и поплелся к своей водяной постели. Это был просто отвлекающий маневр. Чмей выдернул дроуд из головы Луиса, как только тот отключился, исключительно для того, чтобы привести Луиса в ярость и отвлечь внимание кукольника. — В следующий раз я переделаю ваш дроуд до того, как вы вставите его. Это сделает вас счастливым? — Нэнис, вы прекрасно знаете, что делает меня счастливым. Луис крепко держал свой дроуд. «Разумеется, он был мертв, мертв, пока таймер вновь не пробудет его к жизни». «Вы живете почти столько, сколько мы», — продолжал Хинмост. «Вы станете богаты наяву, а не в мечтах. На кораблях кольца используется метод дешевой широкомасштабной трансмутации, тот же каким пользовались при строительстве самого кольца. Луис пораженно уставился на него. — Я бы хотел знать массу и вес этой машины, — продолжал куканик Ведь корабли кольца огромны. Однако нам нет необходимости забирать ее с собой. Достаточно голограммы, сделанной с помощью глубинного радара, и голограммы механизмов действий, чтобы убедить моих подчиненных.